Глава восемнадцатая «Как вы, Повелитель?» — спросила, присаживаясь рядом с Жоанна. «Мы все видели, что произошло. Больше ни у кого не возникает сомнений в вашей истинной силе». «Чушь это все!» — буркнул демон, с досады пнув валяющуюся у ног металлическую болванку. «О чем вы?» — свежий призвал вас к себе. «Мы все это наблюдали». «О чем говорили? Вы слышали?» Уточнил Творец, раз за разом прокручивая в голове короткую, на столь содержательную беседу. а Вот как здесь быть? Напрямую ей сказать, что он сомневается в их божестве? Что перестал верить? Ну и чем они тогда лучше каннибалов? Нет, вас просто охватило неземное свечение, и вы вознеслись? Понятно. Значит, оно не допустило, чтобы разговор послушали. Как предусмотрительно. Сказал демон, а про себя подумал, что запись все равно осталась. Хоть сколько бы он не пересматривал ее, поверить до конца в страшную правду все равно не мог. И чтобы не смущать лишний раз бессмертную, решил сменить тему. «У нас еще много дел. Как идет печать шары «Я не мастер, но могу с уверенностью сказать, что работы выполняются. Размер слишком большой, чтобы напечатать все на одном устройстве». Так что приходится собирать из деталей. — Редкоземельные металлы? Вы нашли их, источник? — Боюсь этого, я не знаю, но... Девушка завертела головой и, наконец, увидела подругу. — Инна, иди к нам, если свободно Да, сейчас! — кивнула хозяйка, работающая на контроле принтеров. — Что случилось? — Повелитель спрашивает. — Спасибо. Я и сам могу задать вопрос. Оборвал ее демон. — И вообще... «Зачем нам голосовое общение для решения производственных задач?» «Ну, замелась Жанна, так же приятнее находиться рядом, разговаривать, но непрактично». «Вы опять блок эмоций заблокировали?» – уточнила Инна. Вопрос был настолько неожиданным, что Творец даже полез в настройки проверить. Но нет, потребности в эмоции были включены. Хотя, может, именно в этом и была проблема?» Ведь если рассуждать логически, слова Света абсолютно верны. 2000 лет без войн, практически вечная жизнь по их меркам. Ага, и полное стирание памяти раз в два виртуальных дня. А может, Бог просто об этом не знает? Хотя, как это вообще возможно? Нет, они как раз работают. Демон задумался. "Наверное, можно сказать, что я расстроен нашей встречей. Она не оправдала моих надежд". «А что, ты попросил счастья всем и каждому, а тебе отказали?» «Почти», — хмыкнул сияющий, — попросил нормального бессмертия, без ограничений для всех. Но ответ был достаточно жестким. «Ну, бессмертие — штука такая. Говорят, что может надоесть. Хотя хотелось бы опробовать это утверждение на практике», — заметила Инна. А вот только ни у кого из нас такой возможности не возникало, да и вряд ли появится когда-нибудь. Температура сегодня опустилась до минус 50, бензиновый генератор замерз, пришлось его перетаскивать внутрь и выводить газы наружу. Грузовики уже стали бесполезны. И еще пара дней, и мы останемся совсем без транспорта. Работают только специальные аккумуляторы, да и то не всегда. Плохо. А что с редкоземельными материалами для то камака свалка просто кладезь полезных материалов воодушевленно ответила хозяйка а мы напечатали переносной купол под которым передвигаемся во время вылазок так что еще градусов десять сможем действовать спокойно а вот дальше могут начаться проблемы ну и загрузчик уже не функционирует возим на тележке позорище сокрушенно проговорил демон высокоразвитая цивилизация вместо роботов и дронов использует ручной труд а «Вы хоть думали о создании вездехода для проведения наружных операций?» «Боюсь, что здесь ни у кого, кроме вас, не хватит уровня мастера», ответила, пожав плечами Жанна. «Но пока вы с нами, это не проблема, ведь так?» «И да, и нет. Мне странно, что такая вещь, как программное обеспечение для моделирования, не ставится всем автоматически. Впрочем, это можно поправить». «Кук». Я могу передать конструктора-мастера, полученный на четвертом уровне, всем, у кого достаточно интеллекта. Боюсь, мне такой способ неизвестен, честно ответил ассистент. А если пойти другим путем? Ведь мы сделали мастерские виртуальности, обучали простейшим навыкам даже не мастеров. Нужно построить учебный центр с возможностью получения любых данных, доступных высокоразвитым. Ваши планы колоссальный повелитель, оно вынужден расстроить. «У нас самих тогда не будет хватать мощностей на оборонное нападение. Придется выбирать». а «Может, и не придется. Скажи, а что, если создать дополнительный кластер обработки за счет подключения новых киберов к центральному ядру? Если они будут работать только на усиление, то, возможно, получится. Нужно попробовать». Гей! И намахнула у него перед лицом ладонью. «Чего?» – спросил демон, поднимая глаза. «Да нет, в общем ничего. Просто вы регулярно будто в транс впадаете. И непонятно где вы, здесь или в Царстве Света?» «Такие процессы не распараллелить, к сожалению. Но в этот раз я просто задумался. Подожди еще минутку, мне нужно кое-что проверить». «Отобрать интеллекта выше ста без навыка истинное я», — приказал демон, сортируя список контактов, которые получились после присоединения к его армии остатков атакующих не Неоптимальные условия, слишком мал процент совпадения. Что поделать, в данном случае мне нужны именно слуги, не союзники. А подписывать на такую участь тех, кто получил полноценное самосознание, я не хочу. Сколько получилось? Менее 3%, 16 киберов, если быть точным. Интеллект от 100 до 120. Не более первого уровня цельного, разброс в общих характеристиках. «Это не так важно. Устанавливай соединение». Творец дождался, пока все шестнадцать братьев получат приглашение, а потом послал приказ явиться к нему, закончив текущую операцию. Оставалось только дождаться. «Все, я тут», – вздохнул он, глядя на смотрящих друг на друга девушек. «Чем это вы занимаетесь? В гляделки играете?» «А, нет, просто нашли способ» приватного общения по прямому лучу, только между нами, девочками, без посторонних звеньев и опасности перехвата. «Кто о чем?» — хмыкнул демон. Отсутствие мимики и вынужденное озвучивание эмоций несколько раздражало. Но что поделать, если теперь его броня покрывала все тело? Может, позже сделать голографическое отображение эмоций, типа смайликов? «У меня для вас есть хорошая и плохая новость». «Хорошее заключается в том, что мы, скорее всего, выживем если, конечно, реактор заработает». «Ого, если это хорошее, то какая же плохая?» – сдержанно проговорила Инна. «Ой, да не начинай!» – отмахнулась более легкомысленная бессмертная. «Уверена, что мы попадем в список исключений. На улице уже сейчас такой мороз, что выйди без защиты и тут же окочуришься». «Примерно за семь минут». Уточнил Творец, и Жанна права. На самом деле, выживут далеко не все. И тут начинается плохая новость. Даже если термоядерный реактор заработает именно так, как нужно, нам придется сильно преобразиться. Ну, вернее, не нам троим, а себе и Жене я уже позаботился. В нас практически не осталось лишних жидкостей, а вот тебе, Инна, придется пройти переделку и дегидрацию... Если хочешь продолжать мыслить даже во время холодов. А ну как же братья, которые впали в спячку в экодомах? Я же видела, что они вполне нормально существуют. Больше 30 мы привезли сюда сами, и они в полном порядке. Они прошли только первую стадию прямое подключение к источнику питания и начало обратной работы биохимических генераторов. А на сегодняшний момент Сахалинские В таком состоянии находятся только оперативные группы и ниши, которых Маркус не посчитал достойными выжить в этих холодах. Те же, кто в домах, уже лишили 70% влаги в теле. Кровь продолжает циркулировать, только благодаря наномашинам, и внутренние органы тоже работают на них. Погоди, но это значит, что все, кто не вошел в такой анабиоз, они что, погибнут? Даже если будут в тепле? Нет, если будут, как обычно, получать все полезные элементы, белки, воду и прочее. А для этого нужны полноценные вертикальные фермы. Как ты понимаешь, у нас их нет и взять неоткуда. Даже если мы принесем с мороза семена, посадим их и начнем выращивать, прежде чем они дадут первый урожай, пройдет слишком много времени. Скорее всего, нам придется заниматься каннибализмом, уже не для того, чтобы стать сильнее, а чтобы просто выжить. А ну тогда люди, они же просто исчезнут как вид. У них-то варианта с анабиозом нет. С большой долей вероятности только наш вид переживет эти холода. Да еще и животные, живущие в океане. Как вымерли динозавры, а млекопитающие стали доминирующим видом, так сейчас погибнут чисто белковые организмы. И на первое место выйдем мы. Синтез машины людей. Ничего ужасного, просто еще один поворот истории в очень длительном пути эволюции. «Ты говоришь об этом так спокойно и уверенно?» – вздохнула Инна. «Что ж, я действительно не хотела бы полностью засыпать. Что нужно делать?» а «Для начала дождаться, пока я поговорю с собравшимися братьями». Творец показал на шестнадцать киберов, среди которых оказались и девушки примерно поровну. А затем предстоит собрать реактор. Это все же первоочередная задача, не терпящая промедления. Сколько ему осталось времени? Очередь печати закончится через 38 минут. Значит, примерно 10 часов. Хорошо. Мне должно хватить. Братья и сестры, возьмите матрасы, которые для вас создали, и сядьте полукругом, так, чтобы ваши плечи соприкасались и было удобнее сидеть. Демон дождался, когда все будут на своих местах, и занял место посередине. Затем соединился с каждым прямым лазерным сигналом, как до того делали его девушки. А почему, собственно, его? Что за странное чувство собственности? Впрочем, неважно. Погружение? Странно. С момента, когда он боялся царства света как огня, прошло всего несколько дней, а вход в виртуальность уже происходит столь же естественно, как дыхание или ходьба. Чьей заслуги в этом больше? Быстро приспосабливающегося человеческого мозга или высокоразвитой вычислительной системы? «Добро пожаловать, повелитель!» — склонялся Кук. Он, как и демон, отбросил притворство, больше не обращаясь в человека, только дракон. Хотя и это была всего лишь маска, скрывающая искусственный интеллект. Начиная соединение, мне нужно, чтобы их сигналы синхронизировались. Боюсь, это выше моих возможностей. Коннект я вам обеспечу, как и стабильные потоки данных, но вот дальше, боюсь, вам придется справляться самому. Ладно, тогда выведи их жизненные показатели. Сердцебиение, дыхание, активность головного мозга с указанием долей. После каждой фразы над точкой присоединения появлялся небольшой экран с информацией. Столько же, сколько и подопытных. Только теперь, сравнивая их показатели, Творец понял, насколько они были различны, даже несмотря на общую архитектуру. Синхронизировать их потоки данных до полного идеала было невозможно. Приемы передачи зависели от физического состояния киберов, и малейший чих их разбивал. В первую очередь нужно было приспособиться к общему ритму биения сердца, И уже на этом этапе начинались проблемы. Ведь у каждого свой вес, своя сила давления в клапанах. Возьмешь слишком редко, у толстячков начнутся застои в капиллярах. Да такие, что нано-машины перестанут справляться с прочисткой. Чересчур ускоришь не миновать инфарктов от перенапряжения. Выравнивая график кардиограмм под среднее значение... Демон чуть не упустил из вида дыхания, которое тоже было различным для каждого. С теми же проблемами и вариативностью. Хотя тут было чуть проще. а Можно дышать реже, но глубже. Тогда поток кислорода сохранится на том же уровне, как при частом поверхностном дыхании. Когда и с этим все было решено, пришла пора мозговой нагрузки. И наблюдая за ЭЭГ мозга в реальном времени, Демон почувствовал, как у него опускаются руки. Нет, ну серьезно, это же было физически невозможно. Они же просто думали о разном и по-разному. И хорошо, хоть у них еще полной индивидуальности не было, а то вообще можно было бы изначально забыть об идее синхронизации. Решение пришло неожиданно, как это бывает только в сказках фантастики творец нашел выход путем долгих и упорных экспериментов раздражитель пусть каждый человеческий мозг и действовал по-своему но ему не было принципиально важно какая группа нейронов давала необходимый результат главное чтобы все они действовали слаженно с минимальным отклонением при работе в одних и тех же ситуациях нахождение пути заняло больше десяти часов и уже пришло время выходить и приступать к сборке реактора, оно до успешного результата было еще очень далеко. Следовало провести серию испытаний, выработать схему сдержек и противовесов, создать единый протокол действий для каждой ситуации группы. Слишком много работы, слишком мало времени. Кук, последовательность начала обработка реакции на цвета, по принципу бинарного отклика, затем ноты, запахи, Все, что есть в моей базе задача – найти общие бинарные коды. Вас понял. Буду демонстрировать раздражатель и фиксировать результат. Сколько мне продолжать? До тех пор, пока я не вернусь или пока не найдешь достаточно данных. Приступай. Отказаться сейчас от помощи ассистента в сборке реактора ради экономии времени на создание вычислительной системы было единственным решением будь у них не несколько дней на все про всё, по крайней мере неделя. Догадайся он, в чем дело, раньше и начни действовать. Но все это было уже в прошлом. Теперь оставалось только работать на пределе своих возможностей, чтобы получить достойный результат. «Я готов, как продвигается печать?» – сходу спросил демон, вставая. Все его подопытные, сидящие полукругом, теперь были связаны не только с ним, но и каждый с каждым. И хотя общая синхронизация проходила в его вычислительном центре, контакт между их ошейниками был важнее. До него же хватит и луча через вторые и третьи цепи улья. — Вы вовремя повелитель, — сказал егерь. Чуть кряхтя снайпер нёс огромную полусферу, судя по креплениям нижнюю. — Куда её ставить? — Давай помогу, — сказал творец, беря с другой стороны. — Чего ты такую тяжесть в одиночку схватил? У нас что, титанов и силачей мало? Всех, кто был, Жанна забрала металлолом таскать, пока еще не слишком холодно. Говорила что-то про редкие железяки, и что они могут понадобиться еще много раз, а у нас их запаса нет. Сама додумалась, а вот же, интересно получается. Идея-то простая и действительно полезная, а мне в голову не пришла. интересно Все же устроен интеллект. Хотя, может, это чисто женское, запастись всем, чем только можно, даже если сейчас оно не нужно, чтобы потом можно было не думать. Хорошо, давай так поступим. Ставь по центру, у нас вокруг него будут капсулы лежаков, так что во все стороны потянутся провода. Потом энергии нам хватит со сбытком. Если, конечно, все заработает, и она действительно начнет поступать. У вас все получится, Повелитель. Мы у вас полностью верим. Это, конечно, хорошо, потому что часть ваших вычислительных мощностей мне понадобится потратить на его калибровку и запуск. Ну да ладно. Начнем, пожалуй, собирать. Демон оглянулся на своих мастеров, готовых приносить по команде любые детали. Когда я называю объект, вы мне его подаете с левой стороны. Понятно? Тогда начнем с креплений на 120. Шесть радиальных неодных колец Ж-482. Он перестал замечать что-либо вокруг, теперь перед ним была только одна цель – реактор. Не существовало братьев и сестер, только руки с нужной вещью, появляющиеся в поле зрения, из ниоткуда и также исчезающие. Зима, апокалипсис, угроза полного всепланетного вымирания. Все это стало бесконечно далеко. Поворот электромагнита или лазерной головки на долю микрона мог вести к снижению КПД на несколько процентов. Плазменная ловушка должна не просто работать, а идеально выполнять свои функции. а Десятки управляющих процессоров и плат, нано-машины, извлеченные из неработающих, но безопасных принтеров, которые должны выполнять функцию ремонтных дроидов прямо во время работы реактора. Абсолютно каждая деталь была важна. Любая ошибка значила смерть для всех, и не только тех, что были в здании завода, а абсолютно для всех киберов. Ведь если политика света не изменится, их виду не жить, а допустить этого он не мог. Он не демон света, он сам свет. Он принадлежит разуму в той же степени, что разум принадлежит ему самому. Киберы заслуживают шансы на жизнь, и он его обеспечит. Стоило верхней крышке занять свое место на ребрах жесткости, как напряжение спало. Почти идеальный пятиметровый шар находился в центре цеха печати. Последним усилием творец вернул назад на на машины восстанавливая руку, и без сил рухнул на пол. Напряжение оказалось даже выше, чем он ожидал, а ведь еще и Кук был занят сторонним проектом. «Повелитель, как вы?» Хотите есть или пить? Может, спать?» Поинтересовалась Жанна, наклоняясь к самому лицу. «Нет, это все я сейчас получу. Мне нужен результат. Присоедините к выходам аккумуляторы дьявола. Я хочу посмотреть, как идет ток». «Думаю, вы заслужили нажать на клавишу старта самостоятельно», улыбнулась Инна. «Ведь это полностью ваша заслуга». «Ох, я...» Выругался творец, вскакивая, как ужаленный. Управление я же все засунул внутрь, под первый экранированный слой. Ну вот, тем более, тогда никто и не сможет его запустить, ну, кроме вас, конечно. Да уж, выискивая путь обхода столь сложно защищенного механизма, находящегося в полностью герметичной сфере, укрытой от воздействия радиации магнитных полей, демон чуть... Не взвыл с досады. Ведь надо было делать все по инструкции, проанализировать. а Если бы Кук не был занят, то подсказал бы, заметил изъян. А с другой стороны, был ли он? Может, ошибка решалась сама собой? Так, стабилизаторы, выравниватели напряжения, аккумуляторы, все есть и все на месте. а Нужен только запуск, энергия для зажигания первой искры. Демон молча подошел к дизельному генератору, последнему источнику света в здании, и выключил подачу тока. Принтеры тут же замерли. Освещение погасло, и в помещениях завода воцарилась тьма. Но ему, как и почти всем остальным киберам, она не мешала. Достаточно было перейти на тепловое зрение. Творец присоединил провод к нужному разъему и подал ток. Несколько секунд ничего не происходило, Генератор рычал, выдавая номинальные 10 киловатт. Но сказать, идет ли реакция внутри шара, было нельзя. Минута, полторы. Все замерли в нетерпении. Внезапная яркая вспышка ослепила присутствующих. Разве что сам демон, да еще несколько киберов успели включить фильтры. Первый ряд гигантских конденсаторов не выдержал, мгновенно вспыхнув. Реле второго засветилось, показывая трехкратное превышение плановой мощности. Их постигла бы та же участь, что и предыдущая, но Инна вовремя включила запасные ряды, и напряжение, наконец, выровнялось. «Сколько?» – спросил творец с одраганием. «Полмегаватта», – ответила в восхищенном ступоре хозяйка. «В пять раз выше, чем мы надеялись!» «Такого количества хватит не только на всех присутствующих, «Но и еще на двадцать тысяч киберов!» «Вот только места у нас для них нет», — тут же заметила Жанна. «Как не строй, а больше, чем есть, мы завод не сделаем. Да и ресурсов нет, просто даже рук не хватит. Не справится нам с такой серьезной задачей за короткий срок». «Может, и не надо будет», — подумав, потер подбородок творец. «Инна, готовься к операции. Егерь, собери мастеров». Готовьте провода для подключения к реактору. Печатайте матрасы. Полностью выделите на это одну линию и сделайте столько, сколько сможете. Ксю, ты как, оправилась? Да. Хотя поверить в смерть Ланселота до сих пор не могу. Я про физические показатели, а не про мораль. Впрочем, ладно, Жанна, вы вдвоем должны собрать подряду. Отправляйтесь на улицу, ищите всех, кто выше пятого уровня и приводите сюда. Если надо силой. Но у нас нет столько ошейников. Они нам и не понадобятся. Вскоре у нас будет все необходимое, чтобы вернуться в царство света. Всем вместе изобрать то, что принадлежит нам по праву. Наше будущее.